Наталья Корсакова «Приходите выпить чаю». <музыка> Город спал Настя чувствовала туда слёз обидную очевидность, сквозь сладкую полудрёму, которая никак не хотела превращаться в сон. Где-то там, горожане, измотанные подготовкой к Новому году, крепко спали в тёплых квартирках, с наряженными ёлками. А она, голодным медведем, тревожно ворочилась в кровати, мечтая хоть о коротком забытьи. Неоновые кирпичики индикатора часов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 Предприятие лёгкий момент беспокоит. Хочу напомнить о доставке. Настя покосилась на открытый ежедневник. Восклицательных знаков, символизирующих срочное и важное, нигде не стояло. Значит, она ничего не забыла. Это ошибка. Я ничего не заказывала. «Озёрная семь».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 с надеждой всматриваясь в будильник. Но вместо ожидаемого оптимистичного полдня на циферблате, как приговор, отчетливо сияло. Семь двенадцать утра. Кто? Анастасия Сергеевна. Знакомый бархат плескался в трубке. Ульрих прибыл. Встречайте. ага Согласилась она и бросила на рычаг трубку. «Бегу, роняя тапки!» «Ну, Арефьев, если это ты, последние патлы повыдергиваю, урод кудрявый!» Она попыталась вернуться в приятную уютность сна, но тщетно. Непотопляемым надубным матрасом ее выталкивало вон. Телефон зажурчал снова. да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 Но такое чувство, что сейчас мир перевернется, и ты рухнешь прямо в небо. А там и зацепиться не за что. Что же мне с тобой делать, Ульрих?» От пережитого потрясения голос истончился до фальцета. «Ты даже в лифт не войдешь». «Ой, что я говорю, какой лифт!»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 Ведь растащат же. Ясно, что никому не нужно, но любой бесхозный предмет всегда вызывал у соплеменников по человечеству горячее желание, если не утащить, так сломать или уничтожить. В несколько ходок она перетащила сено в фургон. Ульрих, с интересом наблюдавший за ней, одобрительно фыркал. Напоследок она вскарабкалась внутрь,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 Привиделась плеснувшая у ног море. В лицо дохнула тёплым влажным бризом. Она зажмурилась, стараясь удержать иллюзию. «Анастасия Сергеевна!» После долгой паузы сказал он, словно почувствовав её настроение и деликатно не торопя. «Для просчёта!»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 И сколько? В зависимости от дальности перевозки. Примерно от сорока тысяч. «Всего-то», — облегченно выдохнула она, радуясь, что отделалась так легко. «Оформляйте доставку». Анастасия Сергеевна. Бархат в его голосе стал невероятно нежен. мы ведем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 «Вы же хотели от него избавиться, вот и радуйтесь!» «Но не таким же способом!» Еще сильнее расстроилась она. «Бросьте, Анастасия Сергеевна! Все неприятности закончились, живите себе дальше!» «Я так и сделаю!» Тоненько, почти безгливо крикнула она и отключилась. почему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 Сипла раздалось рядом. Она вздрогнула. Из солнечного сияния выдвинулась невысокая широкоплечья фигура с собакой. Мужичок с помятым лицом и в непоросту большой, замызганной куртке грустно смотрел на нее, теребя в руках поводок. Собака была непонятной породы — большая, грязная, рыжая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 Она выгребла несколько бумажных купюр и всю мелочь. «Благодарствую!» Он протянул ей поводок. «Не нужно. Оставьте друга себе». «Но как же?» Озадачился мужичок. «Я ж его продал!» «Считайте это новогодним подарком». «Ага».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 Но пёс не сводил взгляда с двери, явно собираясь проскользнуть в подъезд первым. Чего, мать? Скотиной обзавелась, раздался сзади чуть охрипший голос местной бомжихи Мани, пару месяцев назад прибившейся к микрорайону. Нет, она обернулась. Просто составил мне компанию. Маня всегда зябнувшая одевалась во все что было и от этого многослойного буйства одежды походила на колобок несколько платков матрешечно и обильно кутали ее голову так что оставалась только узкая щелочка для глаз и носа оно ну, б шел она грозно топнула разношенным облезлым сапогом пес дрогнул всем телом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 из страны, в которой она, возможно, никогда не побывает. Теперь навсегда, до самой смерти, это упущенная будет ранить, как горошина под перинами у принцессы, когда спать можно, но болит все тело. В дверь замолотили чем-то тяжелым и мягким, но, разглядев звонок, вдавили, что есть дури кнопку, отчего он забился в истеричном щебете.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 Настя успела подхватить, выдирая провода и роняя зарядку. А вокруг металась, гавкала, лезла лизаться, уворачивалась блестя глазами рыжее четвероногое безобразие. Изловчившись, Настя все же схватила его за шейник и поволокла в прихожую. Пес упирался, топорщил когти, собирая в гармошку коврик.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 и мизерной посадочной площадью табуретки. И тогда, сдавшись на уговоры Насти, она принялась раздеваться. Складывала одежки прямо на пол, у стены, заботливо расправляя и откровенно дорожа каждый И неожиданно под всем этим разноразмерным изобилием обнаружилась сухонькая, миловидная старушка,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 словно сброшенная броня одежд, унесла с собой спасительную защиту цинизма. Чай пили весело. Сначала Мария Михайловна отнекивалась, хлебая слабо заваренный чай. Но потом, вдохнув запах свежайшей ветчины, решилась на бутерброд. Потом на второй. На третьем она разохалась, тревожась за фигуру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 и выяснилось, что ёлка не так уж и пострадала, и что многие игрушки остались целыми, а мусор они вымели за пять минут. Через какой-то час весёлой возни с попутным воспитанием жирафа всё водворилось на свои места, и даже стало как-то непривычно уютно. Вещи и слегка передвинутая мебель неуловимо изменили комнату неожиданно позвонили в дверь мария михайловна вздрогнула съежилась засеменила горки своей одежды я никого не жду настя ухватив ее за худенькие плечи усадила обратно на диван у нас еще тортик остался сидите здесь и никуда не уходите Обещаете?» старушка удивленно глянула на нее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 Вы отлично выспитесь, елка останется целой, и Новый год вы встретите спокойно и без хлопот. Впрочем, как и всегда.